Ян Фэн, судьба. Гуан, обеспечивать, садил, вести себя как ребенок. Ч ⁇ ч ⁇ ни, а? Но я тебя умоляю. Десять слов, которые помогают понять китайскую культуру. Рассказывает Юлия Дрейзис. Пау, пау, чин цин. Чмоки, чмоки. Мой сладенький. Я думаю, что я не открою Америку, если скажу, что китайская культура, Относится к числу наиболее продолжительное время существующих культур в истории человечества в принципе. Сами китайцы любят говорить о 5.000 лет китайской истории. Многие люди сенофилы, китайцы неравнодушны они, они, в общем, тоже присоединяются к этому мнению. Дональд Трамп в одной из своих речей однажды сказал о восьми лет китайской истории. Но большинство учёных не из Китая с известным скепсисом относятся к такой датировке, но даже по самым скромным оценкам, видимо, имеет смысл говорить о 3-3,5 тысячах лет истории китайской культуры. Конечно, как любая культура, которая существует на протяжении такого долгого времени, она может быть охарактеризована как непрерывная, только с известной натяжкой. То есть это некоторая условность, и на самом деле речь идет, безусловно, о непрерывной смене культурных парадигм. И какая-нибудь, скажем так, высокая культура китайских интеллектуалов эпохи Сун накануне монгольского нашествия, и культура современных рабочих мигрантов где-нибудь из горной Фудзяни – это, конечно, две совершенно разные истории. Поэтому, мне кажется, стоит сказать, что те понятия, о которых пойдет речь сегодня, они характеризуют китайскую культуру современную, модерную, с одной стороны, а с другой стороны культуру в каком-то смысле противоположную, высокой, простонародную. И в то же время это понятие, которое объединяет всех китайцев, с какой бы локальной традицией они себя не ассоциировали, на каком бы варианте китайского языка они не говорили, и где бы они не жили, начиная от заснеженной Маньчжурии вплоть до тропического Гонконга, от Тибета до Сан-Франциского Чайна-Тауна или Юго-Восточной Азии. Куан-Щи система социальных связей, в которую человек вписан в сообщество. Без представления о гуаньси, пожалуй, невозможно понять основы повседневного взаимодействия в китайском обществе. Значение этого слова приближается к русскому «гумовство», «блад», «круговая порука». Именно так очень часто переводят это слово «словари». Но при этом стоит отметить, что оно в большинстве контекстов лишено присущих этим русским словам негативных оттенков. Гуаньси – это социальный капитал человека. Понятие, которое помогает описать уровень чего-то влияния и определяющие китайские представления о помощи друг другу и о взаимных услугах. Это настолько важное, на самом деле, понятие внутри китайской культуры, что количество разных книг и исследований, которое посвящено феномену гуан просто трудно исчислить. Что же на самом деле представляет собой гуан -Щи? Китайцы, совершая бескорыстное благодеяние, например, поднося ни к чему не обязывающий подарок, на самом деле инвестирует чаще всего в свои гуанхи. В китайский это называется гао гуанхи, то есть делает себе связи. Или ла гуанхи, натягивает связи. Эти связи в будущем человек сможет использовать, когда ему понадобится сделать ровно противоположное. Туо гуанхи, опереться на свои гуанхи, на свои отношения. То есть, наконец-то получить что-то взамен. Порой, когда нет возможности получить дивиденды с тех услуг, которые ты уже успел оказать, можно, в общем-то, взять в долг. То есть попросить об услуге, чтобы отблагодарить позднее. Такие отношения, отношения в рамках гуанщи, всегда сугубо личные. А на основании своей гуанщи, как правило, нельзя попросить за друга. Гуансьи, само собой, чрезвычайно важны в отношениях деловых партнеров, не говоря уже о разных коррупционных схемах. И поэтому в китайской культуре существует и понятие гуансьище, то есть буквально наука о гуансьи. И вот как раз-таки это понятие, оно в отличие от самого гуансьи, как правило, ассоциируется с разного рода должностными злоупотреблениями, с теневыми схемами и как раз нагружена теми самыми отрицательными коннотациями. Но на самом деле законы гуанщи действуют до некоторой степени и в общении друзей, порой и родственников, хотя как раз-таки далеко не всегда. Тут скорее идёт речь о том, что отношения между друзьями, между деловыми партнёрами, между людьми, которые каким-то образом связаны в социуме, они воспринимаются как калька с отношений родственных. То есть, наоборот, эти отношения всё время переводятся в подобие отношений внутрисемейных. Тот, кто лишён гуаньси, лишён социального капитала, это человек, выключенный из китайского общества, например, иностранец, который по-китайски называется лауай или в Южном Китае «Куайлау», то есть буквально «бес», да, «уважаемый господин бес». И даже иностранцу, тому самому Лауваю, который по-китайски да, переводится как «уважаемый человек из-за моря», под силу определённым образом простроить «гуаньси», и оказаться каким-то образом включенным в сложную систему отношений, которые объединяют китайцев. Шанчжай – контрафакт, подделки и бренды, нарушающие права товарных знаков. Изначально термином «шанчжай» назывались «окруженные деревянными укреплениями горные поселения». Особенно бедные деревни в очень отдаленных районах, куда было трудно добраться и где зачастую селились разбойники. Люйлин, буквально по-китайски добрые молодцы из зеленых лесов, неподвластные государевым чиновникам шире государственной власти. По аналогии с беззаконными разбойничьими крепостями, так стали называть и совершенно беззаконные производства товаров, а потом и сам товар, который производился на этих производствах. Есть еще одна версия происхождения термина «шанчжай», которая на самом деле приближается где-то к уровню народной этимологии и в Китае очень распространена. Дело в том, что на просторечии города Гуанчжоу или Кантон «шанчжай фабриками» называют обычно плохо оснащенные, довольно скромные семейные мануфактуры. Постепенно, с накоплением прибыли, многие из этих вчерашних мануфактур вложили деньги в улучшение, в расширение производства и приобрели даже какие-то внешние инвестиции. При этом производства эти продолжают действовать в обход ГОСТов и официальных разрешений. И часто китайцы говорят о том, что значение слова Шанджай связано с тем, что исторически производители большинства китайских подделок, которые мы все в общем, живо себе представляем как какие-то товары низкого качества, только имитирующие настоящие товары, располагались в городе Шэньчжэнь. И поэтому оптовые торговцы из других областей Китая стали называть свою продукцию шэньчжэньскими товарами, товарами из города Шэньчжэнь. И постепенно шэньчжэньские товары превратились в шанджайские товары, потому что шэньчжэнь и Шанджай звучат довольно похоже, когда люди стараются говорить на нормативном китайском языке с кантонским акцентом. Слово шанжай стало невероятно популярным во многом благодаря выдающимся показателям продаж поддельных мобильных телефонов китайского производства, очень дешевых, очень функциональных, имитирующих модный дизайн ведущих мировых брендов. И парадоксальным образом такие подделки часто могут быть даже более функциональными, чем оригиналы просто потому, например, что на iPhone с тремя сим-картами существует повышенный спрос среди клиентов. Дух шанджаизма, то, что по-китайски называется шанчжайджуи, распространяется на самом деле и на рекламу. Например, в рекламе шанхайских телефонов использовалось несанкционированное изображение бывшего президента США Барака Обамы для продвижения их клонов BlackBerry. И Вообще, любую дешёвую имитацию каких-то статусных культурных мероприятий – степ в интернете, капустник, концерт в сельском доме культуры – в Китае тоже очень часто называют шанжаем, Потому что все эти мероприятия подражают популярным, авторитетным событиям очень высокого уровня. Такие, как, например, ежегодный вечер по случаю китайского Нового года. Такой китайский голубой огонёк, который транслируется по центральному телевидению. И в котором простые люди обычно не участвуют. А двойники поп-звёзд, которые, например, выступают в сельской местности, куда настоящие звёзды никогда не доедут, для китайцев это тоже шанджай шанджай это не только абибас, который мы все себе представляем, когда речь идет о китайских подделках, но на самом деле и ряд всяких других явлений. Например, китайские кинокомпании снимают шанчжай-фильмы, чей бюджет обычно минимален. Коммерческого успеха они достигают, пародируя или заимствуя элементы из высококлассных, очень дорогих голливудских блокбастеров. Одна из первых ласточек такого типа фильмов – это фильм «Безумный камень» Фунг Хуанг Дэ Ши 2006 года. А этот фильм имитирует многоугловую съемку и трюки, которые используются в голливудских боевиках. А с бюджетом всего в 3 миллиона гонконгских долларов «Безумный камень» сумел добиться 22 миллионов кассовых сборов. Выдающийся китайский писатель Юй Хуа, автор прекрасной книги «Десять слов про Китай», которое, кстати, существует в переводе на русский язык. Её прекрасно перевёл Роман Шапира. Он относит понятие шанжай к числу самых важных понятий, характеризующих современный континентальный Китай в принципе. То есть в числе тех самых десяти слов, которые он включает в эту книгу, наряду со словами «народ», «революция», «мухлёж», «обман» присутствует и слово Шанжай. Вот такую важную роль оно играет в повседневной культуре. Садьо. Вести себя как ребенок, подчеркивать собственную беспомощность, капризничать, закатывать сцену. Словом садьо в китайском языке описывают поведение взрослого, который публично закатывает совершенно детскую по форме истерику, а, как правило, не просто так, а потому, что истерика эта предназначается для глаз и ушей его второй половины. На самом деле, такое поведение в китайской культуре не только широко практикуется, но и одобряется как социально приемлемое и характерное вообще для поведения женщины в обществе. Если женщина время от времени не исполняет своей второй половине садьол, ее могут счесть недостаточно женственной. Садьяо разыгрывается для того, чтобы выглядеть мило, очаровательно, ковайно и получить тот тип заботы, который обычно предназначается детям. Садьяо вообще никак не связано с идеей преднамеренного унижения или смущения мужчины. Мужчина обычно тоже реагирует на садьяо заранее понятным образом и вовсе не чувствует себя публично униженным, обиженным и так далее. Вот классическая ситуация садяо. Пара делает покупки в выходной день на людной улице, заполненной магазинами одежды, которые, в общем-то, можно найти практически в любом китайском городе. Она видит роскошное платье и начинает умолять своего парня или мужа купить его. Сначала он отказывается. И тогда она устраивает сцену. Она надувает губы, повышает голос, переходит на очень высокий голос, может быть, на виск, тупает ногами, может быть, даже игриво ударяет своего мужчину. Она ведёт себя подчёркнутым образом, как ребёнок, причём не просто ребёнок, ребёнок избалованный, капризный, Например, «сяохонти», буквально «маленький император», или «сяогонжо», «маленькая принцесса». То есть такой избалованный единственный ребёнок, который в Китае является порождением политики планируемой рождаемости. В результате платье, вероятнее всего, покупается. Я, знаете, я видела безумное количество записей в интернете. На самом деле китайский интернет, он пестрит статьями и видеозаписями, которые показывают или объясняют китаянкам, как следует устроить правильный, качественный сеанс садял. Более того, по интернету гуляет такая статья, которая называется «Садзял пален», то есть «Восемь звеньев правильного садзял». Значит, это восемь коротких фраз, которые расположены да, в определенной последовательности, они показывают, как постепенно женщина добивается желаемого. Эти фразы очень простые, на самом деле. Она начинает выпрашивать. «Хао-по-ха-ма?» «Хорошо». «Да? Идет». «Чио-чу-ни-ла?» ну я тебя умоляю Пайтхуа ну, то бай пожалуйста-пожалуйста». уа я тебя так люблю». пу да мне все равно». ну получится или нет?» Ты самый классный. Да я просто хочу, и всё. Ну и в конце то, что венчает всё, да, значит, успех, это выражение пау, пау, чин, чин". Да, в общем, чмоки-чмоки, мой сладенький. Но на самом деле этих э, вариантов, их очень много. А с чем это связано? С тем, что глубоко очень в китайскую психологию заложена идея о том, что мужчины, они обязаны заботиться о своих женщинах таким образом, которые... Ну, в общем, многие на Западе сочли бы чрезмерным. Это то, что по-китайски называется словом чаоку ⁇ опекать. А речь идет о удовлетворении даже самых небольших потребностей и проявлении совершенно слепой преданности в банальных ситуациях. На практике это может означать что угодно. От покупки дорогих, подчеркнуто, дорогих подарков. Вплоть до настойчивого желания понести ее сумочку. И иногда это выглядит очень комично, когда какой-нибудь брутальный мачо китайский значит, разгуливает с такой подчеркнутой милой, няшной розовой сумочкой, потому что он хочет максимально облегчить женщине жизнь и избавить ее от необходимости нести даже такой вот крохотный предмет. Китайцы убеждены, что мужчины призваны портить куа своих избранниц, Портить в том смысле, в каком мы говорим о том, что, не знаю, бабушка портит внука, позволяя ему все, что он только не захочет. Практика садьяо, она дает возможность мужчинам чувствовать себя более мужественными, в большей степени наделенными властью. И более того, хороший сеанс садио он только подтверждает серьезность отношений. На самом деле, понятие садьяо, оно, конечно, не уникально для китайской культуры, потому что вообще для всего этого ареала идея имитации взрослой женщины детского поведения, она играет очень важную роль. Точно так же, как в японской культуре процветает идея кавайи, как в корейской культуре существует эгё, так и в китайской культуре существует садьяо. Но оно в большей степени связано с, вот, с демонстративным, закатыванием сцены. На самом деле та же социальная динамика, те же гендерные представления, которые порождают такую странную вещь, как саджио, они же вызывают к жизни и китайский феномен шэуньё, то есть буквально лишних оставшихся женщин. Очень часто это высокообразованные китаянки на хороших должностях, которые считаются либо слишком старыми, либо слишком успешными для вступления в брак и вообще заведения каких-то бы ни было серьезных отношений. Мужчины попросту боятся их, и нюэ становится очень трудно найти себе пару, так же на самом деле, как и другим людям шоуна, лишним мужчинам. То есть, наоборот, таким мужчинам, которые потерпели карьерное фиаско которые лишены сбережений, у которых нет красивой машины, дорогого мобильного телефона, квартиры и еще каких-нибудь благ, и которые очень часто по-китайски называют таким полуприличным словом дяо то есть неудачник. Считается, что мужчина не может эффективно заботиться о своей избраннице, если она намного богаче, намного успешнее его. И уж точно в отношениях вот таких людей места для садьо практически не остается. Цианху. больница. Пространство, не подвластное официозу. Слово цианху впервые появляется в китайских классических литературных текстах больше, чем 2000 лет назад хотя мы оговорились в самом начале, что речь пойдет именно про современную китайскую культуру, понятно, в общем, что она прорастает часто из культуры традиционной. Одно из первых упоминаний этого слова мы находим в философском памятнике Джоанзе IV века до н.э., где автор использует этот термин для размышления о человеческой жизни в главе под названием «Высший учитель». Каким же образом используется там слово джанху? Когда высыхает пруд, рыбы, оказавшиеся на суше, увлажняют друг друга жабрами и смачивают друг друга слюной. И все-таки лучше им забыть друг о друге в просторах многоводных рек и озер. Вот эти самые реки и озера, которые оказываются в самом конце этого фрагмента, это и есть по-китайски дьянху. Это действительно буквальный перевод этого слова. Что же значит данный пассаж у Джуанзе? Для даосов, к которым, в общем, относится традиция Джанзы. термин Дианху означает нечто большее, чем просто вольница пространства да, свободы. Дианху – это не только реальное, это и ментальное пространство свободы. Высыхающая рыба – это метафора нашей жизни в материальном мире. Реки озера обозначают одновременно и наше телесное существование, и нашу ментальную сферу, которая дает даёт нам возможность созерцать мир. Именно созерцание помогает достичь состояния щао-яо безмятежности, свободы, нестесненности никакими ограничениями. Но если для даосов это такая как бы фигура духовной практики, то в простонародной китайской культуре понятие «дианхо», оно, в общем-то, материализуется в совершенно конкретные вещи. «Чу дианхо» – выйти буквально на реки и озера – это не просто удалиться на лоно природы, в сельскую глушь, но уединиться, стать отшельником, возможно, заниматься духовной практикой. Тяньху, у носителей китайского языка очень быстро начинает ассоциироваться с таким фантастическим миром, где действует не закон, а правда. И это тот мир, который описывается в произведениях в жанре уся, Это очень распространённый жанр и китайской литературы, и позднее китайского кино. Мне кажется, каждый второй гонконгский боевик – это боевик в жанре уся. Это такие тексты, которые вырастают, в общем-то, из простонародных повествований о благородных разбойниках, которые, да, возможно, иногда режут несчастных путников, спуская с горы, иногда, в общем могут кого-то там убить, но на самом деле всегда в своих действиях они руководствуются неким принципом высшей справедливости. И, конечно, эта традиция, она вырастает в том числе из таких классических произведений, как роман Ричные заводи», но дальше она трансформируется в совершенно фантастические полёты по крышам, умопомрачительный уровень владения китайскими традиционными боевыми искусствами И, в общем-то, вот это и составляет главный цименс жанра уся. То есть образ такой, который возникает в голове у китайца, когда он слышит уся, это какой-нибудь такой фильм «Крадущийся тигр, затаившийся дракон», где герои красиво сражаются под проливным дождём, прыгают по домам, и в то же время они на самом деле всегда это делают для восстановления справедливости. Другой образ китайской вольницы это преступная сфера, которая на самом деле, в общем, недалека от того места, где обитают добрые молодцы из зеленых лесов. Только здесь уже властвуют мафиозные триады, сан-хо-хуй и воровские законы, которые по-китайски тоже называются дзянгху. По дянху, по этому пространству вольницы, странствуют люди очень сомнительных профессий на грани дозволенного. Это знахари, гадатели, актеры, наемные убийцы, откровенные аферисты и просто банальные бродяги. Пространство дянху это воплощение анархии, не подвластной централизованной власти. Это некое мифическое там китайской литературы, китайского кино. Несмотря на такую многозначность, нестабильность, понятие тянху, оно очень широко используется в современных народных сказках, картинах, мультфильмах, телесериалах, комиксах, театральных постановках. И более того, оно никуда не девается, никуда не пропадает, оно, в общем, живо до сих пор потому что один из таких известных форумов неофициальной китайской провокативной поэзии, существовавшей в 2000-х годах, он долгое время гордо носил название «ши-джианху», то есть «поэтическая вольница». А Даос по-китайски – это последователь даосизма, то есть одной из философских школ традиционного Китая, которое традиционно конкурирует с конфуцианством, в каком-то смысле служит его естественной антитезой. Если конфуцианство описывает, как правильно человеку жить в миру, внутри системы социальных связей Гуанши, то даосизм он описывает, как человеку правильно уйти от мира, выйти из системы социальных связей и восстановить контакт со своей естественностью. Жена! Оживленный, праздничный, людный, шумный, бойкий, веселая суматоха, любопытное интересное увеселение, развлечение или зрелище. В Китае очень трудно, если вообще возможно, избежать больших скоплений людей. Поэтому китайцы, в общем-то, относятся к толпам без раздражения, а чаще с восторгом дня, давка, веселое оживление, гомон. Людей, которые настроены на получение каких-то приятных впечатлений, очень прочно связаны для китайцев с ощущением праздника. Термин жэна передает искреннее удовольствие, волнение и радость от того, что люди вместе занимаются разными делами и создают при этом очень много шума, а может быть и тепла, потому что буквально слово жэна переводится как «жаркий и шумный». В Китае существует немало любителей поглазеть на жена, будь то тушение пожара, новогодняя процессия или драка. Косвенным следствием этой любви служит чрезвычайная популярность в китайском интернете коротких видеороликов на которых происходит что-нибудь такое вот не очень потребное. Китайцы любят смотреть на драку не только вживую, но и в интернете. Это очень такой популярный тип контента, где творится что-то такое вот странное. Это любовь к жене, любовь к тому, чтобы посмотреть на жену, она очень глубоко укоренена в китайском характере, на самом деле и в традиционной культуре. Например, вот похожее ощущение передает классическая картина эпохи сон «По реке в день поминовения усопших», на которой изображен столичный город Кайфен. На картине мы видим торговцев, грузчиков, простолюдинов, которые погружены в каждодневный быт на улицах столицы. Но что поражает, это просто количество людей, изображенных на свитке. Свиток этот создавался, чтобы показать процветающий город, процветающую империю вместе с людьми, которые живут в достатке и в мире. Это своего рода рай на земле, где простые китайцы занимаются исключительно своей повседневной жизнью, свободные от смуты, свободные от войн. Для китайцев идеальная среда – это не уединенный домик в горах или на берегу моря, скорее представление о счастье, о Чувство полноты бытия связано с идеей бурлящей жизни среди других людей. Вечеринку, уличный рынок, деловой квартал в обеденный перерыв, карнавал – все это можно по-китайски описать с помощью слова «жена». Тайваньские ученые однажды проводили исследование, в котором они опрашивали довольно большое количество китайцев для того, чтобы те назвали, с чем у них ассоциируется понятие жианал. И их респонденты, которые отвечали на опрос, чаще всего упоминали пять понятий. Это еда, толпа, небольшая цена, реклама и сфера услуг. То есть вот те самые простые китайцы тесно увязывали переживание опыта жианал с, в общем-то, потребительским поведением тем, что чаще всего по-китайски называется гуамдия, то есть буквально «гулять по улице». То есть на самом деле не просто гулять по улице, а глазеть на витрины, заниматься шопингом и бродить по городу, например, в выходной день или вечером, когда все китайцы освобождаются от работы. На самом деле получается, что понятие оно находится как бы на одном полюсе китайской культуры – Да, здесь речь идёт о счастливом пребывании среди других людей, а на противоположном полюсе находится уход от мира в то самое пространство Тяньху. Тяньху, в общем, китайская вольница, она на самом деле ещё связана с идеей неизбежного её существования, потому что давление государственной махины настолько сильная, и вообще всегда традиционно в Китае было настолько сильным, что идея какого-то пространства анархии, она начинает играть чрезвычайно важную роль для простого китайца. В романе одного из классиков литературы в жанре Уся, Гулуна, содержится очень важное выражение, описывающее вот этот аспект Дянху которая, в общем, бродит по китайскому интернету как такая цитата, уже переставшая быть цитатой. Уже никто не помнит, из какого романа Гулуна взято это выражение и вообще, что автором его является Гулун. А звучит оно следующим образом. Юрендатива, теою дзянху. То есть везде буквально, где есть люди, всегда присутствует пространство дянху. Или, как говорят герои одного из романов в жанре Уся, переиначивая цитату из Гулуна, один персонаж произносит следующую фразу. У яу джанху, То есть буквально я хочу выйти из пространства Дянху, я хочу покинуть этот мир и больше вообще не интересоваться его делами. На что другой персонаж отвечает ему? Ни зум твэя Но как же ты выйдешь? Ведь в этом мире, везде, где есть люди, куда бы ты ни пошел, везде существует пространство вольницы. Маафен. Беспокойный, надоедливый, трудный, хлопотливый, тягостный, морока, волокит. Маафен обычно определяют как что-то неприятное, неудобное. Маафен – это не только существительное, по-китайски это слово может быть глаголом, который буквально означает «причинить кому-то неудобство», то есть создать кому-то неприятную, неудобную ситуацию. Но мафен это гораздо больше, чем просто ситуация, в которой, например, кто-то говорит «наша встреча назначена на 2 часа, но не могли бы мы перенести её, пожалуйста, на полтретьего». Мафен подразумевает «разочарование» раздражение, которое человек испытывает из-за проволочек, из-за каких-то бюрократических препон, из-за негибкой приверженности нелогичным правилам. А, например, тот, кто занимается прохождением формальных процедур, заполнением официальных бумаг, например, как при подаче на визу, часто сталкивается с проблемой маафан. В одном из классических учебников китайского языка, по которому, мне кажется, учились практически все китаисты на определенном этапе, вот в этой книге понятие «mafn» вводилось ровно одновременно с понятием панша. shou и таким образом они оказывались очень прочно связанными. То есть идея прохождения формальных процедур, она практически как бы эквивалентна для китайца этому ощущению страшной хлопотливости и нудности того, чем он занимается. На самом деле слово «мафань» описывает фрустрацию, которую испытывает человек, когда он вынужден заниматься каким-то сизифовым трудом, когда он сталкивается с чем-то, что он знает, что отнимет много усилий и времени, а цель при этом будет не такая уж какая-то грандиозная человек, который занимается тем, что он мафан, то есть ищет сам себе мафан. Сам напрашивается на конфликт или устраивает какой-то скандал. То есть это вот те самые люди, которые ввязываются в драку в китайском ТикТоке. Китаец всеми силами старается избежать мафан, не затруднять себя по пустякам, не связываться ни с какими хлопотными делами, уходить от осложнений. Мафан это что-то такое вот страшное, от чего китаец бежит. Именно поэтому стандартная формула для любой вежливой просьбы мафанься, да? То есть можно, пожалуйста, я создам тебе мафань, можно я тебя немножко помафаню. Есть еще один такой же вот страх, помимо того, чтобы столкнуться с человеком, который будет тебя мафанить, да, это еще столкнуться с человеком, который будет лосо, вот он будет нудеть, да, он так будет докучать болдовнёч, многословно, нудно, долго говорить не по делу, отнимать твое время, которое, вот это прекрасное время, можно было бы с удовольствием потратить, например, на канджан, на то, чтобы посмотреть что-нибудь интересненькое. Ведать, обеспечивать, например, питанием или жильем, сдерживать, контролировать, караулить. Здесь речь у нас пойдет опять о понятии, которое на самом деле в современную культуру приходит из культуры глубоко традиционной. Оно связано с идеей управления того, что человек за что-то отвечает. Корень гуан появляется везде, где есть власть. Например, в слове гуанща – юрисдикция, гуанли – менеджмент, гуанши – надзор, или, например, гуанча – дворецкий. Кто здесь главный? То есть буквально кто здесь всем управляет? Это первый, часто единственный вопрос, который задают для решения проблемы китайцы. То есть ключевая задача – найти главного, найти ответственного. Подобно тому, как король в карточной игре бьет гуан даму, а тот, кто имеет в руках власть, пользуется безусловным правом сказать решающее слово. Большинство взаимодействий с властью в Китае, будь то Китай традиционный, Китай современный, носят характер, воплощенный в гуан патерналистки, такой нелишённый морализаторства. И очень часто за идеей управления Гуань стоит образ местного чиновника ещё имперских времён, который очень милостиво прислушивался к жалобам крестьянина, обещал взять дело в свои руки. А здесь опять, в общем-то, происходит тот же самый перенос семейных отношений, отношений внутри семьи, на отношения внутри социума. Согласно традиционному конфуцианскому взгляду на общество, властные отношения в государстве отображаются и отражаются и в семье. И ситуации гуань в семье появляются так же часто, как в правительстве. Например, беспомощные родители не в состоянии контролировать своих непослушных детей. То есть они этих детей гуань пуляо». Подросшие дети, наоборот, значит, открещиваются всячески от родительского контроля и сдают подростковый клич «оставь меня в покое, не трогай меня, бегу а». Позднее, когда программа социального обеспечения оказывается не в состоянии позаботиться, опять-таки «гуан», о пожилых людях уже взрослые дети вспоминают про свои сыновьи обязанности. Кроме того, Гуань постоянно проявляется в ситуациях, требующих нашего контроля. Например, Человек, который разбалтывает секреты, не в состоянии гуань, свой род. Чересчур активному помощнику по-китайски вполне можно сказать, не лезь мне в свое дело. Или можно, например, отрезать. Я больше не буду этим заниматься, я не буду это контролировать. И даже пугуанло, оно может переводиться, как мне вообще все равно. А где-то над гуань, над всеми его производными, витает такая подспудно присутствующая лёгкая беспокойность китайцев состоянием общества, в котором никто не занимается практикой гуан, то есть никто ничем не управляет. С одной стороны, анархия вожделенна, как мы вот уже поняли, а с другой стороны, к ней относятся с большой-большой опаской. И фраза «да здесь никто ни за что не отвечает» гуан, фраза, которая произносится с неодобрением и порой даже с ужасом. Юэн Фэн. предопределение, судьба. Юэн Фэн. это мистическая сила, которая каким-то образом объединяет вещи или людей значимым, а часто и желаемым образом. Она вызывает к жизни цепочки очень странных совпадений в духе остросюжетного сериала. Например, если ваша учительница начальных классов в будущем становится вашей тещей, между вами существует Юэнфен. Юэнфэн очень часто на русский переводят как «судьба», имея в виду предопределение, которое помогает людям обрести друг друга, когда им это нужно. Но дело в том, что это слово используют даже не самые религиозные или суеверные китайцы, хотя, в общем, таких тоже в Китае хватает. Если вы не видели друга много лет и вдруг неожиданно встретили его на улице, это юэнфэн. Слово подходит и для ситуации, когда вы заводите нового друга, но повстречавшись с человеком, вы чувствуете, словно бы вы всегда его знали. Это тоже юанфен. Юан Фен на самом деле очень тесно в китайской традиции связан с буддийской идеей кармы и посмертного воздаяния. А если быть чуть-чуть точнее, то с идеей недавно то есть звена причинно следственной зависимости в цепи перерождений, движущими силами и причинами юанфен выступает действие, которое человек совершил в предыдущих воплощениях. Поэтому «юэнфэн» часто используется для описания взаимоотношений влюблённых. Но, как я уже сказала, само понятие гораздо шире и на самом деле может относиться к любым отношениям между людьми, не только отношениям романтического свойства. А «юэнфэн» можно рассматривать как механизм, с помощью которого члены семьи, например, помещаются в ту или иную позицию – в жизни друг друга. Ну, например, в предыдущем воплощении человек оказал какое-нибудь благодеяние другому человеку и за это родился его матерью. Даже у двух незнакомцев, сидящих рядом во время короткой поездки на самолёте, есть небольшое, какое-то ограниченное количество юаньфен, потому что они в моменте «здесь и сейчас» оказались рядом. И это тоже, в общем-то, судьба. Юанфен часто очень упоминается в современной популярной музыке. Мне кажется, что практически у каждого китайского поп-исполнителя есть песня, которая называется Юанфен. – «Судьба». И практически у каждого канта поп-исполнителя, мне кажется, и у Энди Лау абсолютно точно есть такая песня, и у Лесли Чона, и у многих-многих других певцов. Юэн это такое ключевое понятие, на которое все время ссылаются, чтобы объяснить провал отношений, которым не суждено продлиться. Да? То есть здесь такое трагическое понимание «я фэн», что на самом деле в предыдущем рождении мы сделали что-то не то, и поэтому в этом рождении мы не можем быть вместе, как бы мы ни старались. Есть еще очень популярная, например, бывшая очень популярная песня 30-х годов, которую написали в Шанхае, бывшем тогда столице китайского космополитизма, которая называется ⁇ Хангусяв, выйдяшая ⁇ то есть буквально ⁇ Досадую, что мы не встретились, когда я еще не была замужем ⁇ где героиня как раз описывает ситуацию, что она была влюблена в мужчину, там такие как бы вроде невинные между ними романтические отношения, он написал ее стихотворение, вот это было так приятно. И после этого что-то пошло не так, да, у них не было никакой коммуникации между ними, не было связи, и вот она встречает его, когда она уже просватана за другого». И ощущения, которые она испытывает, это горечь. Там очень красивый образ возникает, что, значит, мёртвая вода на дне моего сердца, она начинает колыхаться. Да, вроде уже всё чувство угасло, но тут оно разгорается с новой силой. Но она понимает, что Ян Фэн, в общем, не даст им соединиться. Приписывая причины вот таких неприятных событий Ян Фэн, которые находятся за пределами личного контроля, китайцы стремятся избегать конфликтов, способствовать какой-то социальной гармонии, поддерживать хорошие отношения. Потому что причина как бы всегда не в нас. Причина всегда немножко в каких-то силах за пределами нашего контроля. И аналогичным образом, когда благоприятные события рассматриваются как результат Юэнфэн, наоборот, счастливые стечение обстоятельств, люди обрели друг друга, они поженились, и они счастливы. Это тоже часто рассматривается в контексте того, что причина всему Юань Фэн. Никому не приписывается личная заслуга в том, что дело выгорело. И это как бы уменьшает для китайца спесь одного участника такого взаимодействия, зависть и обиду другого, потому что, опять-таки, в этом нет никакой личной заслуги. Это всё судьба. ⁇ Легкая еда, еда для перекуса, продукты или блюда небольших размеров ⁇ Еда и процесс ее поглощения ⁇ это огромная, крайне важная часть китайской культуры. В общем-то, китайская культура, она на самом деле глубоко крестьянская в каких-то своих основах. И поэтому пропитание, оно, в общем, играет колоссальную роль в этой во многом архаичной культуре. Через угощение, через еду выражается симпатия, забота. Во время застолья решаются очень важные вопросы. И к еде заболевший китаец прибегает куда охотнее, чем к лекарствам. Без трапезы, не обойдется ни одно серьезное мероприятие, будь то деловая встреча, романтическое свидание или другое какое-нибудь значимое событие. В полдень, когда вся страна идет обедать, наступает мертвый час. Оторвать обедующего китайца от его миски – это практически оскорбление. У меня был опыт путешествия однажды в Китае с китайской тургруппой. Дело происходило в Тибете. Нужно было для того, чтобы оказаться в точке Б, выехать из точки А очень рано: ни свет, ни заря, практически до завтрака. Но, ну, тем не менее, практически вся тургруппа успела позавтракать, но выезд задерживался. Полный автобус людей сидел и ждал чего-то, как выяснилось потом: ждали отстающих значит, двух или трёх мужчин, которые не успели позавтракать, потому что в гостинице там возникли какие-то проблемы с тем, чтобы им завтрак подать вовремя. Значит, в итоге, по-моему, они так и не поели. Они влетели в автобус с совершенно ошарашенным видом. Они ругались, на чём свет стоит, самыми неприличными словами на тему организации всего процесса, потому что как можно пропустить завтрак? Мне кажется, ещё один прекраснейший пример, он связан с китайским классическим романом «Речные заводы», который я уже упоминала. Там речь идёт про разных китайских робин-гудов, благородных разбойников, которые живут на горах, периодически спускаются с гор, кого-нибудь грабят. С ними происходят всякие интересные события. Вот Один из главных персонажей, Луда, он такой здоровенный мужик, сильный, мощный, настоящий мачо, который еще там мастер боевых искусств, вообще супергерой. Он, когда вступает в схватку, он всегда выходит из нее победителем. Но даже Луда, с ним происходит довольно досадная история, когда однажды ему приходится сражаться против двоих разбойников, других, неправильных разбойников, не тех, которые находятся на стороне справедливости. И Он вынужден это сделать, не поев, пропустив прием пищи. Автор это всячески подчеркивает, потому что ему нужно объяснить, как же происходит так, что даже такой богатырь, как Луда, терпит поражение. Это совершенно, не знаю, мне кажется, непредставимая ситуация для какого-нибудь европейского романа, где говорят о том, что супергерой защитник униженных и оскорблённых, терпит поражение в битве просто потому, что он не успел поесть. Поэтому, мне кажется, это прекрасная иллюстрация какой-то вот такой центральной роли, которую играет еда в китайской традиции. И при этом в Китае существует целая категория продуктов, для которых в других языках, мне кажется, не существует адекватного названия. Это те самые сякши. Сякши буквально означает «маленькая еда». Но это не закуски, в привычном нам понимании слова, это даже не снеки, вот, которые теперь такое модное слово, которое вошло уже в русский язык. Это нечто среднее между перекусом и полноценным приёмом пищи. Дело в том, что в Китае еда до сих пор, как ни удивительно, она, как правило, ритуализирована. И быстро умять под телевизор разогретую в микроволновке пиццу никто не не назвал бы до настоящего времени полноценным приемом пищи. Да, конечно, все меняется в современном мире, постепенно эта вот граница она смещается, но тем не менее ужин по-прежнему предназначен для того, чтобы сесть за стол с друзьями, с семьей и разделить все, что будет на этот стол поставлено. Потому что китайцы едят все из общей посуды. Соответственно, даже если вы уже перекусили сякши, ужин будет по расписанию. Что же такое сякши? Ну, например, пельмени, шашлычки, миски лапши небольшие, паровые булки, такой да, аналог позов, они называются по-китайски, юэнxiao, такие вареные клёцки из клейкой рисовой муки с начинкой, дзунгзе – это пирамидки из клейковой риса в бамбуковых листьях. с начинкой обязательно, в общем, все такое сытное, дешевое, мучное часто, что обычно продаётся на улице. Но при этом слишком большое и сытное, чтобы встать в один ряд с каким-нибудь мороженым пакетиком чипсов, которые к сядшей не относятся. Тут надо сказать, что в Китае очень ценятся местные специфические сядши, которые готовят только в определенном городе или провинции. Они называются фулвей сядши. То есть такие типичные, характерные да, сяочи. И люди устраивают отдельные вылазки, чтобы их попробовать. Все очень хорошо осведомлены обычно о том, где какие сяочи распространены. Вот, например, в свое время, когда я училась в Китае на стажировке в городе Ухань, то там, одна из первых вещей, которые сообщают новоприбывшему, это про то, как, какие характерные сядши существуют в городе. Такое типично уханьское сядши ⁇ это штука, которая называется ⁇ угаме ⁇ то есть буквально горячая, сухая лапша. Почему так сильно подчеркивается, что она сухая? Потому что обычно все-таки лапша в Китае подается в бульоне. А тут такая фишка заключается в том, что лапша подается без бульона в таком специальном арахисовом соусе и, в общем, обладает совершенно незабываемым вкусом, и у нее существует большое количество преданных почитателей. В уезде Шасянь провинции Фудзянь проводится целый фестиваль традиционных китайских сякши. В противовес необычности экзотики, в ся ценится такое качество, которое называется дьячан. То есть вкус буквально привычный домашний, вкус как из детства. Это отчетливая ассоциация с домашней едой, с уютом, с долгими семейными посиделками, за круглым столом, в окружении близких людей. И даже фудкорты в больших магазинах, в больших торговых центрах Они очень часто называются по-китайски сяцзи, то есть буквально улица с сяцши. Такая немножечко идея имитации традиционного рынка возникает здесь, потому что, опять-таки, вот рыночная культура она тоже очень для Китая важна. И она в том числе связана с традицией поглощения сяцши. Ладно уж. И так сойдет. Сносно. Почти что не хуже. Это слово, которое, наверное, в большей степени характеризует культуру китайцев из материкового Китая. Отношение большинства китайцев к работе – это чаще всего полная противоположность, например, японскому отношению. Видеть, как квалифицированный рабочий хорошо выполняет свои обязанности не потому, что он рассчитывает на награду, на то, что его похвалят, да, на то, что там будет какое-то материальное вознаграждение, а просто потому, что он считает зазорным плохо выполнить свою работу, это очень большая редкость. Вместо этого в Китае преобладает отношение чапу -дуа. Или буквально, да, это слово такое вездесущее переводится как, да, в общем-то, и небольшая разница. Это выражение, оно используется в современном китайском языке завидной регулярностью. И оно описывает работу, которая формально выполнена так процентов на 70. Например, какая-нибудь грубо вделанная розетка неправильного размера. Ну, стоит же розетка. Ну, стоит. Или унитаз, установленный на балконе. Ну, так получилось, что он стоит на балконе. Ну, стоит же и стоит. Работает, работает. Да? То есть, как мы помним, китаец стремится в целом не напрягаться, не создавать себе мафа. А большинство страшных техногенных катастроф в Китае, которые периодически происходят, они так или иначе связаны с вот этой культурой Чапуто. Потому что постоянные компромиссы, которые в повседневной жизни оказываются ну, просто источником досадных неудобств, в промышленном масштабе часто становятся совершенно фатальными. И второй принцип, который идет рука об руку с принципом «чапа принцип «да вроде же ничего, нормально», работает повсеместно. На стройплощадках, где рабочие качаются в люльках из наспех связанных старых веревок – Да, авось выдержит, на рынках, где торгуют мясом из неохлаждаемых фургонов, ну, ничего, может, прокатит, да? и в квартирах, где периодически возникают пожары из-за плохой проводки, и там, распространение разных инфекций, вот в том числе ковидная пандемия. Всё, что только можно, оно частично прорастает из вот этого принципа «чапу то» или принципа «хайцуха». То есть, ну, ничего, нормально, работает. Это своего рода китайский авось, всемогущий в той же степени, как и российский авось. Чабуто это как бы полная противоположность позыву сделать своё дело качественно, с полной отдачей. Чабуто подразумевает, что, в общем, вкладывать больше времени или усилий в работу – это колоссальная глупость. Зачем создавать себе маффин? Дверь не подходит к раме? Ну, чабуто. Можно привыкнуть, закрывать пинком. Интернет-магазин прислал рубашку на два размера больше и вообще не того цвета. Ну, Чабуто? На что ты жалуешься? Вот у меня тоже был такой интересный опыт взаимодействия с культурой Чабуто, когда я работала в компании, отшивавшей форму для аэрофлота. И делалось это в Китае. Были очень долгие переговоры со всякими китайскими поставщиками, на тему того, как нужно правильно выкроить какую-нибудь там листочку, да, как вот должна выглядеть форменная фуражка и так далее. И всё это принимало форму постоянного такого товарообмена. Китайцы изготавливали очередной образец, присылали его. Образец вообще не соответствовал требованиям российской стороны. Российская сторона писала развернутое письмо, мол, посмотрите, как бы фуражка не того цвета, не того диаметра, козырёк не тот, надо поменять. Вот китайцы старательно как бы кивали, в общем, писали долгие письма, что все сделаем, мы все поняли, присылали следующий образец, который был в той же степени Чапу-До, как и предыдущий. И добиться от них довольно быстрого оперативного выполнения четких требований было чрезвычайно сложно. Потому что вот над всем этим где-то парил принцип Чапу-До, который предполагает, что... В общем-то, это все не так уж важно. Это все мелкие детали. На самом деле главное, чтобы не пострадали наши хорошие добрососедские отношения. Над материалом работали редакторы Анна Красильщик и Мико Голубовский, звукорежиссер Камиль Шеймарданов, выпускающий редактор Екатерина Тарасова. Мы также благодарим Дарью Огареву, Наташу Карельскую и Марию Плевицкую. Текстовую версию материала читайте в журнале на сайте Arzamas Academy. А если вы хотите больше узнать о китайской истории и культуре, послушайте наш курс «Средневековый Китай и его жители».